«Ты канал, помнишь, по которому катер в озеро заходит?» «Туда отвези. На первый раз егеря возьми, чтобы не заблудиться. Там форель берет!» Тюлень мечтательно причмокнул. «Я раз для Стёба вместо блесны ключ от квартиры привязал и тройник. Ты не поверишь, три штуки на эту хренотень вытащил!»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 Они на самом деле до полутора тонн вырастают, а может и более. Но больше никому не попадались. «Лох — Лох чудовище! — присвистнул ведун. — А то! — согласно закивал Сергей. — В общем, канал увези, место проверенные Сама пару штук поймает, заболеет этим делом, не остановить будет. — Это только моим соскам.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 И два чубатых молодца, тоже одетые в маскировочно-оранжевые куртки, повезли вдоль берега, куда-то на север. Спустя час моторки, вспорол зыбкий ковер в какой-то плетущейся по поверхности травки, выскочили на короткий галечный мыс. Проводники придержали лодки, дав возможность гостям спокойно высадиться, после чего повели их по тропе.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 Наверное, боялись святых молитв, основателей скита. древья раздались, и среди зарослей Иван-чая Бедун явственно увидел два рыжих уха, колышущихся над травой и медленно сдвигающихся от него вправо. Он осторожно поднялся игу, опустил флажок предохранителя. Послышалось жадное хрюканье. Нарик тут же нажал спусковой крючок и сам чуть не присел от оглушительного выстрела. Трава задрожала, заметалась, по ней прокатилась широкая волна, и оба уха, крыжась, взвыли ввысь. — Бабочки! — ведун покачал головой и сплюнул. — Есть! Попал! Спустя несколько мгновений примчались на шум проводник и тюлень. «Промазал!» — махнул рукой Олег. «Гляньте, совсем рядом прошли!» Развинул траву, ткнул пальцем вниз их чубатый проводник. «Теперь сегодня не вернуться!» «Да разве их среди этих зарослей разглядишь?» «Уже не так виновата!» — развел руки Середин. «Как стена!» «А как же ты их разглядел, Олега?»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 Словно почувствовав его слабину, на ветку дуба впереди опустилась птичка, похожая на куропатку. Потопталась немного в одну сторону, в другую, Олег и карабином поднимать не стал. Даже если и попадёшь, пуля 7.62 над печуги только перья оставит. Он отвернулся и стал забирать еще правее. Примерно через полчаса в